Прежде шляхтич ездил на простом возе, а теперь катит шестернёю в коляске, обитой шёлковую тканью с серебряными украшениями. Прежде пивали доброе домашнее пиво, а теперь и конюшни пропахли венгерским. Все наши деньги идут на заморские вина и на сласть, а на выкуп пленных и на охранение отечества У нас денег нет. От сенатора до последнего ремесленника все проедают и пропивают с в о е достояние и входят в неоплатные долги. Никто не хочет жить трудом, а всякий норовит захватить чужой. Легко д о с т а е т с я оно и легко спускается. Заработки убогих подданных содранные иногда и их слезами, а иногда со ш к у р о Потребляются господами как гарпиями. Одна особа в один день пожирает столько, сколько зарабатывает много бедняков в долгое время. Все идет в один дырявый мешок брюха. Верно, пух у поляков имеет такое свойство, что они могут на нем спать спокойно, не м у ч а с ь совестью. Знатный пан считал обязанностью держать при своем дворе толпу ничего не делающих шляхтичей, а жена его — такую же толпу шляхтенок. в с ё это падало на рабочий крестьянский класс. Кроме обыкновенной панщины, зависевшей от произвола владельцев, они были обременены множеством разных мелких поборов. Каждый улей был обложен налогом, под именем Очкового. За вала платил крестьянин роговое, за право ловить рыбу — ставщину, за право пасти скот — спасное, за измол муки — сухомельщину. Крестьянам не дозволялось ни приготовлять себе напитков, ни покупать их иначе, как у жида, которым пан отдает к а р ч м у в аренду. Едет ли пан на сейм или на богомолье, или на свадьбу, на подданных налагается какая-нибудь новая тягость. В королевских имениях, управляемых старостами или же управителями, положение холопов было еще хуже, хотя закон предоставлял им право жаловаться на злоупотребление. Никто не смел жаловаться. по замечанию Старовольского, потому что обвиняемый будет всегда прав, а хлоп виноват. — В судах у нас, — говорит тот же писатель, — завелись неслыханные поборы, подкупы. Наши войты, лавники, бурмистры — все подкупны. О доносчиках, которые подводят невинных людей в беду, и говорить нечего. Поймают богатого, запутают и засадят в тюрьму, да и тянут с него подарки и взятки. Кроме безграничного произвола старосты или его дозорцы, в коронных имениях свирепствовали жолныры, солдат, которые тогда отличались буйствами и с в о е в о л е м «Много, — замечает Старовольский, — толкуют у нас о турецком рабстве. Но это касается только военнопленных. а не тех, которые, живя под т у р е ц к о й властью, занимаются земледелием или торговлей. Они, заплатившие годовую дань, свободны, как у нас не свободен ни один шляхтич. В Турции никакой паша не может последнему мужику сделать того, что делается в наших местечках и селениях. У нас в том только и свобода, что вольно делать всякому, что вздумается». и от этого выходит, что бедный и слабый делается невольником богатого и сильного. Любой азиатский деспот не замучит во всю жизнь столько людей, сколько их замучит в один год в свободной Речи Посполитой. Но ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа, как власть иудеев. Паны, ленясь управлять имениями сами, отдавали их в аренды иудеям с полным правом панского господства над хлопами. И тут-то не было предела и с т я з а н и е м над рабочую силою и духовную жизнью хлоп. Кроме всевозможнейших проявлений произвола, иудеи, пользуясь унижением православной религии, брали в аренды церкви, налагали пошлины за крещение младенцев, дудки, за венчание, поемщина, за погребение и, наконец, вообще за всякое богослужение. Кроме того, и умышленно ругались над религией. Отдавать имение на аренды казалось так выгодным, что число иудеев-арендаторов увеличивалось все более и более, и Южная Русь очутилась под их властью. Жалобы народа на иудейские насильства — До сих пор раздаются в народных песнях. Если, — говорится в одной думе, — родится у бедного мужика или казака ребенок, или казаки либо мужики задумаются читать браком своих детей, то не иди к попу за благословением, а иди к ж е д у и кланяйся ему, чтобы позволил отпереть церковь, окрестить ребенка или обвенчать молодых. Даже римско-католические священники, при всей своей нетерпимости к ненавистной для них схизме, вопияли против передачи русского народа во в л а с т и иудеев. Так в одной проповеди, сказанной уже тогда, когда Хмельницкий разбудил дремавшую совесть панов, говорится, «Наши паны вывели из терпения своих бедных подданных в Украине тем, что, отдавая ж е д а м в аренды имения, продали схизматиков в тяжелую работу. Иудеи не позволяли бедным подданным крестить младенцев или вступать в брак, не заплатив им особых налогов. Понятно, что народ, находясь в таком положении, бросался в казачество, убегал толпами на Запорожье. и оттуда появлялся вооруженными шайками, которые тотчас же разрастались. Восстания следовали за восстаниями. Паны жаловались на буйство и своевольство украинского народа. Вместе с этим шли беспрерывные набеги на Турцию. Толпы удальцов, освободившись бегством от тяжелого панского и иудейского гнета, убегали на Запорожье, а оттуда на чайках, длинных лодках, пускались в море грабить турецкие прибрежные города. Жизнь на родине представляла так мало ценного, что они не боялись подвергаться никаким опасностям, а нападать на неверных, по понятиям того времени, считалось богоугодным делом, тем более что целью этих набегов было столько же о с в о б о ж д е н и е пленных христиан, сколько и приобретение добычи от неверных. Турецкие послы постоянно жаловались польскому правительству на казаков. Поляки при возможности ловили виновных и казнили их. Но когда сами ссорились с турками или татарами, давали д волю тем же украинским удальцам эти походы были особенно важны тем что послужили дальнейшую военную школу для украинского народа и способствовали ему дружно и решительно подниматься против поляков на это не отваживался в других местах русский народ страдавший под таким же гнетом частые Местные восстания народа были многочисленны и не все нам известны. Правительство то и дело, что производило новые реестры, желая ограничить число казаков. Но после каждого реестрования число казаков удвоивалось, утроивалось. Лишних снова исключали из списков, а эти лишние не повиновались, и увеличивали число свое силами охотников. По временам хлопы возмущались против владельцев, собирались в шайки, нападали на владельческие усадьбы. Жестокие казни следовали за каждым укращением, но мятежи вспыхивали снова. Все хотели быть казаками. Невозможно было разобрать, кто настоящий казак и кто только называет себя казаком. В 1614 году коронный гетман Жолкевский разогнал в Братславщине большую шайку, называвшую себя казаками. А 15 октября под Житомиром заключил с реестровыми казаками договор, по которому они обязались не принимать в свое товарищество своевольных шаек, называвших себя казаками и нападавших на шлехетские имения. Не собирать народа на рады. Всем тем, которые самовольно называли себя казаками, велено оставаться под властью панов. Этот договор тотчас же был нарушен. Шляхта жаловалась королю. Король писал универсалы. Но в этих универсалах уже проглядывало сознание бессилия. «Несмотря на все прежние наши меры...» писал король в 1617 году. «Казацкое своеволие дошло до ужасающих крайностей. Громады казаков не дают речи посполитой покою. Шляхта не может безопасно проживать в своих имениях». Впрочем, в первой четверти XVII века казацкая удаль находила себе поле деятельности то в московском государстве, то на Черном море, то в Турции, то в Молдавии. Под начальством Сагайдачного казаки помогали полякам в войне с Турцией. Но когда кончилась эта война, казацкие восстания стали принимать значительно более широкий размер. В 1625 году, Казаки отправили своих депутатов на сейм с требованием признать законными духовных, посвященных Иерусалимским патриархам, удалить унитов от церквей и церковных имений, уничтожить всякие стеснительные постановления против казаков и не ограничивать их числа. Они по своей просьбе послали перечень разных утеснений, которые терпели русские в Польше и Литве. Указывали, что повсюду отнимают у православных церкви, тянут в суды православных под разными предлогами, отдаляют их от цеховых ремесел, сажают в тюрьмы и бьют священников. Жаловались, что православные дети вырастают без крещения, люди живут без венчания и отходят от мира без исповеди и святого причащения. Просьба эта не имела никаких последствий. и казаки под начальством гетмана Жмайла стали расправляться сами собою. Ворвались в Киев, убили киевского войта Федора Хадыку за ревность Кунии, ограбили католический монастырь, убили в нем священника и отправили к московскому царю посольство с просьбой принять казаков под свое покровительство. Этого не хотели им простить поляки, и коронный гетман Станислав Конецпольский получил повеление укротить казаков оружием. Казаков было тысяч до двадцати. Но между ними происходили несогласия, так что часть их разошлась. Конецпольский прижал их к Днепру, недалеко от Крылова. Реестровые казаки решили смириться. Сменили Жмайла, выбрали гетманом Михаила Дорошенко — и заключили с польским гетманом на урочище м е д в е ж ь и Лозы договор, по которому казаки должны были оставаться в числе ш е с т ы с я ч и находиться под властью коронного гетмана. Затем все, называвшие себя казаками, должны были подчиняться своим старостам и панам. Все земли, которые они себе присвоили и считали казацкими, должны быть возвращены владельцам. Договор этот не мог разрешить спорных вопросов по желанию поляков. Число исключенных из казацкого звания значительно превышало число реестровых. И еще увеличивалось вновь составляемыми шайками. Непокорные хлопы бежали толпами в сичу. По смерти Дорошенко, убитого в битве с татарами, Поляки назначили над реестровыми казаками предводителем Грицка Черного, человека, преданного полякам. Но самовольные казаки, собравшись в Сичи, избрали гетманом Тараса и двинулись в Украину. Реестровые казаки выдали Грицка Черного Тарасу. Запорожцы совершили над ним жестокую казнь за то, что он принял унию. Тарас, признанный реестровыми, распустил по Украине универсал и убеждал весь народ подняться и идти на поляков во имя веры. Многие духовные возбуждали русских к защите веры и жизни, потому что в те времена раздраженные поляки кричали, что надо уничтожить схизму и истребить весь мятежный народ, а Украину — заселить поляками. Польские историки уверяют, будто и Петр Могила, будучи еще печерским архимандритом, возбуждал народ к восстанию. Поляки совершали тогда ужаснейшие варварства. Самуил Лащ, коронный стражник, блюститель пограничных областей, обрезывал людям носы и уши, отдавал девицы женщин на поругание своим солдатам. и в первый день Пасхи 1639 года в местечке л ы с я н к и вырезал поголовно всех жителей, не разбирая ни пола, ни возраста. Многие из них были побиты в церкви. Для внушения народу страха и в других местах делалось то же. Тарас сосредоточил свои силы на левой стороне Днепра, у Переяславля. Конецпольский вступил с ним в битву, которая была так неудачна для поляков, что, по свидетельству их самих, у Конецпольского в один день пропало более войска, чем за три года войны со шведами. К сожалению, исход этой войны для нас остался неизвестным. Тарас каким-то образом попал в руки поляков и был казнен. Через два года умер Сигизмунд III. Реестровые казаки, при сыне его Владиславе, участвовали в походе против Москвы. Но зато другие казаки самовольно спустились в Черное море, делали нападения на турецкие владения и собирались на Днепровских островах, чтобы снова идти войною на поляков. Чтобы пресечь бегство народа за пороги, Гетман Конецпольский заложил на Днепре перед самыми порогами крепость Кодок и оставил там гарнизон под начальством француза Мариона. Но в августе 1635 года предводитель самовольных казаков Сулима разорил эту крепость, перебил гарнизон и стал призывать народ к восстанию. Ему не удалось предприятие. Подосланные конецпольским реестровые казаки схватили Сулиму, еще не успевшего собрать большого ополчения. Ему отрубили голову в Варшаве. Вслед за тем объявлено снова строгое приказание самовольным казакам повиноваться своим панам. А чтобы привести эту меру в исполнение, расставили в Украине польские войска, которые тотчас же начали делать народу всякие насилия. Это вынудило реестровых казаков в 1636 году обратиться с жалобою к королю. Они избрали своими послами двухсотников черкасского Ивана Барабаша и чагиринского Зиновия Богдана Хмельницкого. Зиновий Богдан был сын казацкого сотника Михайла Хмельницкого. В юности он учился в Ярославле Галицком у иезуитов и получил по своему времени хорошее образование. Отец его был убит в ц о ц е р с к о й битве, несчастной для поляков, где пал их гетман Жолкевский. Зиновий, участвовавший в битве вместе с отцом, был взят турками в плен. Он пробыл два года в Константинополе. Научился там турецкому языку и восточным обычаям, что ему впоследствии пригодилось. После примирения Польши с Турцией Зиновий возвратился в Отечество, служил в казацкой службе и получил чин сотника. Есть известие, что он был под Смоленском в 1632 году и получил от Владислава саблю за храбрость. Так говорит одна малорусская летопись, прибавляя, что через 22 года, когда он сделался подданным Алексея Михайловича, то говорил, сабля эта порочит Богданом. Для рассмотрения казацких жалоб назначен был сенатор и воевода Братславский Адам Кисель, православный пан, считавший себя отличным оратором и искусным дипломатом. Он начал хитрить с казаками и водить их, стараясь успокоить реестровых обещаниями денег, а главное добиваясь исключения из реестра лишних казаков и возвращения их под власть своих панов. Старшим над реестровыми казаками был тогда Василий Томиленко, человек старый, нерешительный, но тем не менее сердечно преданный казацкому делу. В то время как он в Украине Толковал с киселем новый предводитель самовольных казаков Павлюк, ворвался из Сичи в Украину с двумястами человек, захватил в Черкассах всю казацкую артиллерию и ушел обратно в Сичу, оттуда писал убеждение к реестровым казакам соединиться с выпищиками с и дружно защищаться против поляков. т а м и р е н к о колебался. а кисель, который, по собственному его признанию, производил между казаками раздоры, подобрал кружок реестровых казаков и составил из них раду на реке Русове. Эта рада низложила Томиленко и выбрала в гетманы Переяславского полковника Савву Канановича, родом Великорусса, преданного панским видом. Вместе с Томиленком отрешили других старшин. И только лукавый писарь Анушкевич остался в своем звании. Павлюк, узнавший о таком перевороте, послал своего друга, ч е г и р и н с к о г о полковника Карпа Скидана, с отрядом в Переяславль, а сам стал с войском у Крылова. Скидан вошел ночью в Переяславль, схватил Канановича, писаря Анушкевича, новопоставленных старшин и привез их в Крылов. Казаки осудили их и расстреляли. Гетманом выбрали Павлюка. т а м и л е н к о добровольно уступая ему первенство, остался его товарищем и другом. Павлюк разослал универсал по всем городам, местечкам и селам и призывал весь русский народ к восстанию. «Повелеваем вам и убеждаем вас». чтобы вы все единодушно, от м а л о до велика, покинувши все свои занятия, немедленно собирались ко мне. На призыв Павлюка прежде всего отозвались на левой стороне Днепра так называемые новые «слободы», а потом и на правой раздался, говорит современник, крик «на свободу, на свободу». Одни бежали к Павлюку, другие составляли шайки. бросались на панские дворы и забирали там запасы лошадей и оружия. Сам Павлюк, разославший универсал, уехал в Сич собирать запорожцев, а начальство в Украине поручил Скидану. Все реестровые полки один за другим перешли на сторону восстания. Скидан заложил свой стан в Мошнах, Черкасского уезда. Конецпольский послал против казаков своего товарища Потоцкого. 6 декабря 1637 года произошла битва близ деревни Кумейки. Русские бились отчаянно, но сильный холодный ветер дул им в лицо. Они были разбиты, ушли к Днепру и стали в местечке Боровицах. Прибыл Павлюк. но казаки возмутились против него за то что он не в пору ушел в с и ч и пропустил удобное время кисель находившийся с потоцким уговорил казаков выдать павлюка с товарищами поручившись что король дарует им прощение реестровые казаки не сложили павлюка с гетманства провозгласили было гетманом одного из старшин дмитра тамашевича гуню но гуня не согласился на старшинство ценою выдачи своих товарищей. Тогда реестровые казаки схватили Павлюка, т а м и л е н к а и какого-то Ивана Злова и привели к Потоцкому. Заключен был с польским военачальником договор. Казаки обещали повиноваться польскому правительству. Договор этот был подписан Зиновьем Богданом Хмельницким, носившим уже звание генерального писаря. Потоцкий назначил над казаками старшим Ильяша Караимовича. Гуня, Скидан и другие убежали. Павлюка, Томиленко и Злова привезли в Варшаву. Напрасно Кисель перед сеймом умолял даровать им жизнь, ссылаясь на свое поручительство. Его протесты не уважили. Казацким предводителям отрубили головы. Потоцкий, между тем, покончивший в Украине, начал безжалостно казнить мятежников. Вся дорога от Днепра до Нежина уставлена была посаженными накол хлопами. Но в то время, когда Потоцкий казнил сотнями мятежников и кричал «Я из вас восковых сделаю», русские смело говорили ему «Если ты, пан Гетман, хочешь казнить виновных, то посади накол разом всю правую и всю левую сторону Днепра. Как только началась весна 1638 года, по всей Украине разнеслась весть, что с Запорожья идет новое ополчение. Там выбрали гетманом полтавца Остранина. С ним шел Скидан. Толпы народа бросились к ним со всех сторон. Потоцкий выступил против них и потерпел поражение под г о л т в о ю Но между казацкими предводителями не было ладу. Поляки, поправившись от поражения, атаковали Остранина под Жовнином, близ Днепра. Остранин убежал из войска в московское государство. Казаки избрали старшим Дмитра т а м а ш е в и ч а Гуню, реестровые тогда Не пристали к восстанию, потому что находились с польским войском под начальством чиновников, назначенных поляками. Гуня с половины июня до половины августа упорно стоял против поляков, соглашался мириться, но не иначе, как на сколько-нибудь выгодных условиях. Наконец казаки положили оружие, Гуня ушел в московское государство, скидан еще прежде отправившийся за Днепр для собирания новых сил. попался в плен. С т и х пор поляки, хотя оставили реестровых казаков в прежнем числе, но давали им начальников из лиц шляхетского звания. Вместо гетмана у них был назначен комиссар, некто п е т р Комаровский. Генеральный писарь Зиновий Богдан Хмельницкий лишился своей должности и остался по-прежнему чегиринским сотником. Чтобы преградить побеги народа за пороги, возобновлен был кодек. Рассказывают, что Конецпольский, приехавший осматривать восстановленную крепость, созвал к себе казацких старшин и насмешливо спросил их, «Как вам, кажется, кодек?» «Что человеческими руками созидается, то и человеческими руками разрушается». отвечал ему Хмельницкий.